«Эпилог. Игорь. Поторопитесь, чтобы увидеть рождение своего малыша. Кажется, где-то я это уже слышал. Ах да, почти два года тому назад этой фразой меня сопровождали в родильное отделение, где Дарья Акишина, а ныне Кузнецова, родила дочурку. Сейчас ситуация в корне иная. Я едва успеваю доехать до дома, потому что Даша приспичила рожать раньше срока на две недели». Торопышка — либо она, либо мой сынуля. Второй раз буду присутствовать на родах Даши. Как бы это ни вошло в привычку. Или черт с ним? Чего я там не видел, как говорится? Первый раз был для меня шокирующим. Второй раз уже привычнее, так я думал. На деле ничего подобного. Я так же сильно переживаю и трясусь за здоровье Даши и нашего сына. Рад только тому, что за улей приглядывает моя мама. Я переживал, как она воспримет нашу семью, Но она была искренне рада, хоть и пожурила меня за скрытничество. Со сводной сестрой я не общаюсь до сих пор. Алина показала себя не просто двуличной, наглой стервой. Но по ее вине могла пострадать Уля, маленькая кроха. Этого я простить Алине никак не мог. Поэтому для меня в семье стало на одного родственника меньше. — Игорь, ты приехал, — схлипывает Даша. — Я тебя так люблю. — Приехал, конечно, — целую лоб, покрытый испариной. «Как ты? Готова произвести на свет Романа Игоревича?» Даша смеется и ойкает от ускоряющихся сваток. «Все-таки, Роман, назовем сына в честь моего папы?» но ну, не в честь моего же. Пусть дед порадуется. Мне кажется, он уже купил внуку игрушечный танк, каску и автомат». Болтаю обо всем подряд, чтобы отвлечь Дашу. «Кажется, это работает. Вместе у нас получится. Должно получиться, иначе быть не может». «Перережьте пуповину своему сыну». Выполняя просьбу и жду, пока мне передадут крошечный комочек, кричащий, тем не менее, командным басом. «Вот это горлопан!» — говорю, присвистывая. «Дедуля будет в восторге!» «Генеральский тон с пеленок. Целую сына в розовые щечки и передаю его Даше. Благодарю любимую за то, что я стал отцом дважды. Сначала стал отцом на прокат временно, Но это переросло в нечто большее, и теперь я могу считать себя счастливым мужем и отцом. Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже. Чтобы журавль в руках оклинок в ножнах, иметь дочурку и сына к тридцати примерно, и быть не просто отцом, а быть примером. Примечание. Слова из песни «Примером» группы 3002.